Глава 9 Рина. За портальной аркой новых сюрпризов не обнаружилось. Только небольшой круглый зал, из которого лучами расходились бесконечные коридоры с кучей дверей. И нетерпеливо приплясывающая коризанна. «Ну чего ты мнёшься? Пойдём скорее к Костеляну, а то на ужин опоздаем». «А ты знаешь, куда идти?» «А схема на что?» — изумилась Кори. «Ты что?» «Да с луны, я с луны», — оборвала я сокурсницу. Побежали. Нисколько не обидевшись на моё бурчание, скомандовала она и, схватив за руку, буквально поволокла за собой. И вот на фоне владения знаниями и схемой все эти клыки, зрачки, странные пристрастия и даже когти, неприятно царапнувшие запястья, вдруг показались такой мелочью, а одновременное прибытие неимоверной удачей. Потому что в незнакомом месте всегда следует дружить с тем, у кого карта. И я побежала и даже не стала жаловаться на сбивающиеся с непривычки дыхание и оцаревшие скользящие по каменному полу туфли. Перспектива ускоренного обустройства и ужина перевешивала все неудобства, особенно если представить, сколько времени я бы блуждала по академическим лабиринтам самостоятельно. Костелян оказался пожилым и неимоверно худым, а ещё брюзгливым и крайне недовольным нашим появлением. «И куда мне вас селить, прикажете?» Вместо приветствия возмутился он при нашем появлении. Коризан -эйн. первый курс факультета боевой магии. Наплевав на неприязнь старика, бодро отрапортовала коре и бухнула на стол, выуженный из рукава пухлый свиток. Ленточка, которую он был стянут, развязалась сама, явив скривившемуся костеляну целую стопку бумаг. Направление, личная грамота, лекарская карта и характеристики от преподавателей. — огласила список предоставленного сокурсницы и выжидательно уставилась на меня. э э Отсутствие документов меня несколько смутило. Но отступать было некуда. Пришлось вдохнуть поглубже и произнести с напускной уверенностью. «Ринабелла Гоблием. Первый курс боевой магии. Поступила только сегодня, поэтому все бумаги у магистра Вэлларта». У Кори неожиданно приоткрылся рот. «Гоблием?» Громким, шокированным шёпотом переспросила она, а Костелян расплылся в неприятной улыбке. «Да неужели?» Я напряглась, приготовилась до хрипоты доказывать своё право на обучение, но не пришлось. В воздухе что-то блеснуло, и прямо перед вредным стариканом на столешницу опустился конверт с печатью. По мере прочтения письма лицо Костеляна всё больше удлинялось, а загорелая мордашка кори перестала транслировать шок и перешла в стадию любопытства. «Гобли значит». Отложив послание, произнёс старик и поднялся. «Что ж, раз так, то западное крыло откроем. Пойдёмте, леди, будем заселяться». «А я?» — жалобно выдохнула Кори. «А как же моё заселение? У меня же все-все документы в порядке, я же...» «А ты на чердак отправишься, если не научишься помалкивать», — буркнул Костелян. «Прикоси язык и шагай за нами». Подобное пренебрежение было на редкость противным. За кори стало очень обидно, да и не хотелось вызывать неприязнь у единственного знакомого, хоть и самую чуточку, человека. Поэтому теперь уже я схватила сокурсницу за руку, ободряющий её пожалуй и потащила коризанну за собой. Западное крыло впечатляло. После однообразных скучных коридоров хозяйственной части Академии нас словно перенесло в Королевский дворец. Стены, обтянутые шёлком, статуи в нишах, фрески на потолке и прочие атрибуты роскошного интерьера. А ещё налёт запустения и затхлости. Словно всем этим не пользовались полтыщи лет. И стоит только тронуть что-то пальцем, как всё обратиться в труху. «Здесь лиловые покои, здесь белые, здесь зелёные», — поочерёдно указав на три двери, сообщил Костелян. «Все они предназначены для леди, а выбирайте любые». «Здесь никто не живёт?» Озвучила я очевидное. «До нас уже 120 лет королевские особо не снисходили». Съехицы ответил старик. «Обустраивайтесь, следим А мы пойдём, поищем, кому вашу подружку подселить». «Так я здесь буду одна?» Согласно акту 105-го созыва Попечительского совета Академии, прислуга и прочие сопровождающие лица на территорию не допускаются. Процитировал Костелян с годенькой усмешкой. Все адепты равны и обязаны обслуживать себя сами. На слуг я совершенно не рассчитывала, я к ним даже привыкнуть не успела. И спрашивала совсем о другом. От перспективы остаться одной в огромном крыле здания стало как-то жутковато. Тем более без знаний и схемы. Вообще без какой-либо информации, без инструкции по выживанию. Тот ещё квест для гостей из другого мира. И я воскликнула вслед удаляющейся парочке аборигенов, «А давайте вы Коризану ко мне подселите?» Новая знакомая подпрыгнула, а Костелян неохотно притормозил. Дальше случилось то, чего я никак не ожидала — конфликт. Старик то ли из вредности, то ли всерьёз поинтересовался, уж не собираюсь ли я проэксплуатировать коре Мол, таких важных особ давно в Академии не появлялось. Но в администрации не идиоты, и повадки высоких лордов и леди знают. Я слушала всё это самым диким выражением. А Коризанну умудрилась в это время просочиться в ближайшие покои, а, вернувшись, встала рядом со мной и заявила, что никуда не пойдёт. Старика аж перекосила, но Кори упрямо сжала губы. Красные полоски её зрачков недобро сверкнули, и сотрудник Академии процедил. «Хорошо». Он мотнул головой и задал строгий вопрос. «Так какие?» э ответила я. «Да вот эти», — шепнула Кори, кивая на дверь, в которую она только что заглядывала. «Белые. Белый цвет мне не слишком нравился, учитывая предстоящие свадьбы, сначала с Кириллом, а затем и с Зейном, вообще нервировал, но...» «Вот этим», — повторила я. Костелян нервно махнул рукой, и дверь полыхнула магическим светом. А сам он вытащил из внутреннего кармана перо и сделал какие-то пометки в своих бумагах. Потом заявил, как проклял. «Живите». Развернулся и снова зашагал прочь. Но через пару метров остановился, чтобы обернуться и сообщить, потыкав пальцем в сторону Коризанны. «Когда передумаешь, на хорошее заселение не рассчитывай. Поселю куда получится». Девушка не испугалась, она оптимистично клацнула зубами и, ухватив меня за локоть, потянула к покоям. «Ну пойдём же». Я выдохнула и пожелала себе удачи. «Ну что ж, с местом проживания разобрались. Осталось разобраться во всём остальном». Покои оказались не просто большими, а огромными — шесть условно-жилых комнат, две из которых — спальни, плюс два отдельных друг от друга санузла. Спальни отличались, одна точно была хозяйская, а вторая явно предназначалась для личной служанки. Это было понятно, очевидно и в теории, особенно учитывая выступление Костеляна, могло привести к конфликту. Но Кори заморачиваться не собиралась. «Чур, это моя!» — заявила она, указав на маленькую. Мне, соответственно, досталось главное, и, осматривая покои, я поняла, что белый цвет не так уж плох. Светлые стены и преобладание упомянутого белого, да ещё в сочетании с серым полом, создавали ощущение такой вычурной современности. Мебель в стиле музейных экспонатов смотрелась вполне гармонично, а единственным, что напрягало, была пыль, пропитавшая всё вокруг. Отодвинув в спальне занавеску, я чихнула. Потрогав висевший над кроватью балдахин, тоже. Когда наступила на ковёр, над ним поднялось целое облачко дыма. Скривившись, я уже собралась приступить к уборке, но тут заглянула Кори. «Вещи мои из багажной комнаты заберём? Новая прогулка по замку, в котором мне предстоит жить, или уборка?» «Конечно, я выбрала первое. Кори широко улыбнулась, сверкнув клыками, и, заглянув в карту, бодро мотнула головой. Я приободрилась. Потом вспомнила, на что теперь похожа моя одежда, а по пути заглянула в зеркало, чтобы удостовериться. Пробежка по лесу и тут не прошла даром. Я выгляжу немногим лучше новоявленной подруги. Однако та приводить себя в порядок не спешила, и я тоже не стала. Да и как привести? У нас же ничего, даже банальной расчески нет. В общем, пошли. Кори постоянно косилась и точно изнывала от любопытства. Я помнила, как она отреагировала на фамилию Гоблием но не спешила ничего объяснять. Задавать собственные вопросы тоже не торопилась, поэтому расовая принадлежность Коризанны по-прежнему оставалась загадкой. Мы молча шли по пустым, местами зловещим коридорам, затем спустились на первый уровень подвала, и Кори, в очередной раз сверившись с планом, воскликнула радостно. «Ага!» Она указала на неприметную, выкрашенную бурой краской дверь. За дверью обнаружилась просторная комната, в центре которой сиротливо стоял небольшой чемодан. Миг и меня посетили нехорошие подозрения. «Это твоё?» — произнесла я. «И это всё?» Кори радостно ринулась вперёд, бросив через плечо. «В каком смысле всё? По-твоему, целого чемодана мало?» Тут вспомнилась наша встреча и слова Кори про внешность. «Кажется, мне в подруге досталась настоящая боевичка, этакий универсальный, готовый к любым лишениям солдат. «Слушай, а у тебя расчёска есть?» Осторожно уточнила я. Девушка, ну, очень удивилась. Есть, конечно. И прежде, чем я успела облегчённо выдохнуть, но зачем, когда можно использовать руку? Кори продемонстрировала пятерню с растопыренными пальцами и острыми ногтями. Э, кажется, коварный план по временному пользованию подружкиными вещами с треском провалился. Впрочем, стоп. У меня же целый кошель туго набитый золотыми монетами. Кори, а магазин, в смысле, лавка с товарами тут есть? Девушка как раз подхватила чемодан и красиво заломила бровь. Она посмотрела внимательно, а потом я услышала оптимистичное. Сейчас уточню. Тут Коризана в сотый раз заглянула в карту. После этого меня радостно потащили наверх. Вверх, вверх и ещё выше. Я тихонько материлась, потому что ноги от бесконечных подъёмов быстро начали гудеть. Но в сердце жила надежда и затаённая радость. В итоге мы добрались до внушительной арки, в которую Коризанна бодро шагнула. Только вместо ожидаемого магазина мы очутились на вершине одной из башен, на смотровой площадке. Порыв прохладного ветра ударил, готовый избить с ног, а я услышала весёлое. «Ну, смотри». Посмотреть я могла и из собственных покоев, но, признаю, отсюда получилось эпичнее. Мы стояли на площадке, вымощенной серым камнем, а далеко внизу простирался красивейший пейзаж. С одной стороны лес, с другой — бесконечное поле. Где-то между ними виднелось озеро странной змееобразной формы. «Тут нет лавок», — сообщила Коризанна таким тоном, словно я, ну да, с луны. «Вообще ничего. Чтобы ничего не мешало учёбе». Я всё-таки застонала. «Как может помешать учёбе пара сменного белья или возможность купить зубную щётку?» «Да ладно тебе, Рина!» взвизгнула новоявленная подруга. «Всё ж хорошо. Главное, ты поступила». Пауза, и она всё же спросила. «Только я не поняла, откуда ты взялась? Гоблимов же... Ну, они же как бы давно того...» Запинаясь, выразила мысль она. Я сделала глубокий вдох и уточнила. «А ты вообще за новостями не следишь?» «Да какие новости? Я ж к поступлению последние два года готовилась. То тренировалась, то заклинания повторяла, то училась концентрации». Потом все эти документы бегала, собирала. В памяти живо всплыла та стопка разнообразных бумаг, которую Коризана отдавала старику. И я почувствовала себя неуютнее прежнего. Там, во дворце, я была как в клетке, а тут словно очутилась в чужой тарелке. «Да ладно тебе!» — Кори дружески хлопнула по спине. «Не грусти, так что за новости я пропустила». «Ну, гобли мы возродились», — обтекаемо объяснила я. Боевичка радостно кивнула и, ухватив меня за руку, потащила обратно, через все те лестницы, которые я уже немножко ненавидела. Зато в моей голове созревал новый план — обратиться за помощью к проректору. В конце концов, ему было известно, с какими бытовыми трудностями столкнусь, и, следовательно, он сможет организовать портал в столицу, чтобы я промчалась по тамошним магазинам и прикупила нужных вещей. Эти мысли воодушевили». Ещё я порадовалась тому, что Кори ничего не известно о помолвке принца Зейна. Сегодня утром, гуляя по столице, я всё-таки чувствовала себя неуютно под всеми этими взглядами. Вдруг Коризана не единственная, сильно увлечённая магией студентка. Вдруг остальные обитатели замка тоже понятия не имеют. Если так, моя жизнь точно будет спокойнее. Но... Удача не просто повернулась спиной. Она ещё издевательски хлопнула себя по ягодицам. Когда мы спустились с башни и оказались в просторном общем холле, через который можно пройти к нужному крылу, там обнаружилась целая толпа. Девушки и парни выглядели настолько заинтересованными, что захотелось застонать. А потом, когда все взгляды уперлись в нас, а кто-то тыкнул в меня пальцем, половина девушек поморщилась. «О, пылающая пекло! Что на ней?» Она из помойки вылезла, — произнёс кто-то тихо, но я услышала. «А волосы?» — добавил другой женский голос. «Вы только посмотрите». Третья реплика имела совсем уж презрительную тональность. «Гляньте, с кем она, и успокойтесь». невидимое мне дело цедила сквозь зубы. «Коризанна Эйн, теперь всё понятно». Кори подпрыгнула и зашипела, а я, с толикой сожаления, поняла, что вообще-то изначально меня ждал другой приём. Все эти адепты не собирались нападать, но когда хочешь выразить симпатию, а перед тобой вместо милой леди возникает бомж в изодранных одеждах... В общем, сама виновата. Устроила людям и не людям незапланированный шок. Они действительно были разными, обычными и не очень. В толпе я заметила двух девушек той же расы, что новоявленная подруга. Только эти двое были одеты в роскошные платья, а на их головах возвышались башни состоящий из идеальных локонов. Целительницы или... Впрочем, неважно. Касательно реплики про Каризану я её тоже запомнила и отложила на дальнюю полочку. Подробности уточню позже. Было неясно, что делать вот прямо сейчас. Ведь мне тут жить и учиться, а я чужачка избежала от жениха. И конфронтация с коллективом — последнее, что мне в таких обстоятельствах нужно. В итоге я сказала. «Добрый день». «Меня зовут Ринабелла Гоблием. Прошу прощения за свой внешний вид, мое появление здесь. Все произошло очень неожиданно, и я до сих пор пытаюсь прийти в себя. Получается не очень». Толпа резко замерла, в моей голове прозвучало. «Интересно». Голос был мужским, и пусть телепатия проявилась не в первый раз, получилось неожиданно. Но я не подпрыгнула и даже не взвизгнула, и вообще не дрогнула. «Ещё раз прошу прощения, нам с подругой действительно нужно вернуться в комнату и привести себя в порядок». И уже в сторону растерянной, но скрежищущей зубами боевички. «Кори, пойдём».